Дима! Халям! Халям, одень сапку! Последняя ведь отморозит, и всё! Не, не отморозил! У меня там двое остановок! <сёк> После бурного выяснения отношений поздно вечером, жена, решив помириться таки с мужем, раздевается, ложится в постель, и как только муж зашел в комнату и тоном Говорит Дорогой Я хочу тебе сделать Кое-что такое от Отсего ты станешь Самым счастливым мустиной в мире Что? Помощие чемоданы собрать? Мы за любовь Как блестят сейчас твои глаза Придумаю имя вашему ребёночку. Звонить по телефону 123 456. Спросить Кецалькоатля Некрономионовича Антарктидоносцева. Стол, стол. рецепт для влюбленных. Чтобы поцелуй был сладким и горячим, возьмите любимую девушку. Положите ей в рот два кусочка сахара, зорейте кипятком и очень тщательно перемещайте чайной лозочкой. Первый поцелуй, он не повторится. Первый поцелуй будет только сниться. Встречи мечты ты унес с тобою. Бег, бег, безруй. Пиццальку, <смешки> а вот, вот. Почему такая несправедливость, блин? В армию берут, главное, здоровых, а спрашивают как с, умных. <с